Поделитесь впечатлениями, кто уже отошел от транса. У меня не особо получилось прочувствовать подушку, Потом, получилось, я быстро опускал и ну, поток мыслей быстрее шел и быстрее догадал желание. Я не не догадал. Здесь это упражнение, именно, Роберт, очень хорошо тем, что оно позволяет в какой-то мере форсировать свои желания. Потому что очень часто бывает так, что вроде как вот человек, ну, сказать, который не привык скажем так, доверять себе, вот, различными другими методами, например, там, методом ощущения как бы, пространства между руками, или методом, например, покачивания стоя, или методом счета, вот, он может сидеть так вот, достаточно долгое время, и час, и два, и три. Вот, и не поймать себя на ощущение того, что вроде как желание загадалось и начало исполняться. А здесь элементарная физиология. Есть еще более хороший способ загадывания мелких сиюминутных желаний. То есть это для совсем а в чем таких... Смысл? А? а? В чем смысл? А ты вот так вот закрой глаза и загадай желание. И постой так какое-то время. Есть, не когда не останешься 10. 10 а, да, там ратификация приходит автоматически. А, а это да, здесь в на опускание рук, то есть когда руки до конца опустил, пришла ратификация. А Фактически, да. То есть там почему? Ну, мне не хотелось бы открывать все как бы, секреты вот этого упражнения. Но кто знает, тот поймет на самом деле. Вот Василий уже понял. А почему не хотелось говорить? Ну. Но... Просто примите как данность. Да, примите, как данность. <свят> просто... Чтобы <свят> <свят> <свят> Да нет, это все просто основано на <свят> физиологии элементарно. <свят> а в том случае сознание думает, да. скорее бы уже, пусть не в желании исполнится, лишь бы. Да нет, стал, нет. Пошел. там через физиологию все равно просто. Вот, там меняется состояние, причем автоматически. Хотите вы этого или не хотите. Вот и все. И когда это состояние поменялось, вот, есть вот это Можно сказать, что эти упражнения не надо, не обязательно выполнять каждый раз. Да. Очень важно. Вы, главное несколько раз во время тренинга активно потренируйтесь, и потом может быть совсем немного раз дома по желанию. Главное выполнить это качественно и прочувствовать в теле, а потом можете просто волевым усилием как бы по желанию да, вызывать это состояние. типа да. Да. То есть, это в смысле. Просто немножко практики. Вот это вот показывают сидение для каких-то быстрых, что ли? Нет, это для самых кондовых товарищей, которые не верят в себя и свои силы. А. Здесь они автоматически начинают верить в себя и свои силы. <смех> <смех> То есть задача войти в транс в таком неудобном положении. Да, да. Еще очень хорошо входить в транс лежа вот затылком и кончиками пяток между двух стульев. Тоже автоматически входит в страну с человеком. и автоматически начинает в себя и свою силу Ну а если заиколе, например, фокус здесь? А, ты про манрошные эти да. самые, но хорошо А в чем вопрос? Нет, ну я говорю, что это тоже, ну хотя просто удобно, удобное положение тела Ну хорошо, пусть будет так. Тоже хорошо, конечно да. То есть манроша не зря изобретал свой фокус? Очень прикольное ощущение было, как вот, ощущение подушки практически мгновенно возникло, а рука опирается, потихонечку опускается, опускается, в какой-то момент а, руки вообще перестаешь чувствовать. Да. То есть перестаешь чувствовать руки, перестаешь чувствовать корпус, такое ощущение, что вот сознание наживет как-то само в себе, оно было так да, да, да, вперед. Но какого-то яркого, вот, насыщенного именно желания не было, было скорее такое размышление, собственно. Ну, понятно. Прикольно. Прикольно, в а что я, собственно, хочу? Да? Ну вот так поэтому вот, надо цели ставить до того, как вы попали даже вот, очень глубоко. Ну что ж, господа, если, как бы сказать, впечатление, никто не хочет больше поделиться впечатлением. А, хотя, ну давайте тогда, слева направо. Как бы, попадать нелегко вообще, нелегко. Два раза в день подали регулярно, в электричке едут, <смех>, на работу и сработают. То есть это уже как бы на автомате и поставляем. Сложнее стратификация, понять, что чего-то ему принято. Вот. Но вроде как бы это, стало как в себе, что-то, что что необычное. Ну, вроде в трансе впадающая часто, чего чем отличается, Почувствовал, Опять же, после тренинга с Артуром, вот такое напряжение, как будто вот, активизировался человек. Вот, как, ну, как будто, ну, как будто вот это стало как-то упражнение, Прости, ну, да. Щуп. Это было что-то непривычное, то есть такого раньше не было. Это больше, ратификация. Вот. Когда расскажешь, так, что скажет, что-то, что только, мне раз это будет схватить за как -то". Ну вот, вот, вот, то есть есть. На самом деле я говорю, главное прислушаться к себе. И тогда ратификация всегда будет. Мне сейчас как-то так интересно получилось, то есть когда сначала вот, там с руками подушки там. Руки опускаются. Достаточно быстро руки опустились, воздействия какую то усталость, желание быстро ушло, потом я присела на стойчик, и вот тут меня унесло вообще конкретно. А, ну, ну, то есть да, уже да. просто в таком вот таком положении, непонятно. Да. Вот. И здесь получилось уже как бы такое вот, ну, не знаю, как попадание в кино, вот у меня там никакие такие -таки вещи не да, и да. вот я там в вот Украине, там все такое, то есть уже вот положение безо всяких рук. Это нормально, на самом деле, я же говорю. То есть, это методики, они не канонические. То есть, вы можете их, во-первых, изменять по своему желанию совершенно спокойно. То есть, от перестановки мест слагаемых как бы, здесь сумма не изменяется, на самом деле. То есть, ваша задача здесь и сейчас, на самом деле, просто научиться, во-первых, прислушиваться к себе, во формулировать свои желания, то есть, отслеживать, как бы сказать, именно момент вот этого когда вы загадываете желание, когда оно начинает проваливаться, когда оно окончательно а, вот И просто-напросто развивать свои вот эти вот ощущения эстетическое восприятие, визуальное восприятие. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот, владеть телом своим как инструментом воздействия с окружающим мирами. А, не хочешь? А, я вообще чуть не Ну. Я ну, о чем-то чем подумал, что-то такое, да, потом ну, раз. раз. О -о -о. Проснулся. Ну понятно,